Глава 6.2. Взрыв пространственной мины едва не нагнал корвет Т. Реда на выходе из атмосферы. Это что же там такое вз detonировало? Дракон только головой покачал и пощёлкал зубами, затем на форсаже двинулся к четвёртой планете, где должен был захватить ещё четырёх вероятностных ментатов из учеников Николая Шаронского и двух целителей душ, чтобы отвезти их обратно к месту, где ещё недавно был некрополь. что там теперь пилот не знал. Здравствуй, поздоровались рядом две симпатичные девушки, человек и эльфийка, поднявшиеся на борт, и два он успел посадить корвет в ангаре ночного всадника, опустить трапы, открыть люки. Мы Арана и Эльмая, целительницы душ. А вот и ребята. Чёрный дракон представился, с любопытством рассматривая девушек. Лично с целительницами душ он сталкивался редко, поскольку не являлся Арн затем перевёл взгляд на ментатов, тоже поднявшихся по трапу. Два человека, Гварт и Пёстрый Керси, но не всем известные тальки, кто-то другой. И неон Килларт Аронит, Варсаран и Ольхи хором представились они. А тебя мы знаем, ты Ред Тальтан, учитель велел нам прибыть к бывшему некрополю, ему там наша помощь понадобится. Да, может, ты не в курсе, но только что наше в другом пятне с верха у контрапупели, совсем, которого воинам звали, сейчас ещё одного гасить будем. Ну дела, изумился дракон. Не зря мне рядом с этим некрополем так тошно было. И ещё бы, оттуда инферно так и пёрло, сочувственно покачал Ольхе. Мы бы там как и любой другой анпад просто померли. Благо учитель защиту придумал. Теперь можно гулять посреди инфернальных миров и в ус не дуть. А целительницы душ? Вроде бы ваша защита только для магов. Кержак адаптировал её для них, так что не беспокойся. Мы бы не позволили девочкам рисковать, если бы было иначе. Судя по всему, этот керч был тем ещё весельчаком и был огором. Однако терять времени не стоило, и корвет, дождавшись, пока биотехники проверят комплектацию оружия и накопители, стартовал. садился в пятнотор это особой посадкой доступной только при рождённым пилотам он работал перекрёстными импульсами маневренных двигателей настолько мастерски что корабль почти не швыряло он уходил из-под ударов молнии плавными виражами не прошло и 10 минут как корвет опустился метрах в сотнях от бывшего некрополя слопнувшегося в точку неподалёку его уже поджидало довольно много разумных возглавляемых Наргилаем и Кержаком. Немного в стороне стоял Николай, что-то объяснявший группе эмо-поэтов. Т. Ред тоже предпочел стать немного в стороне. Ему было страшно любопытно, каким образом будут уконтрапупливать паскуду по странному выражению Керси. Нет, если прикажет, улетит, конечно. Но пока не приказывает, лучше не светится. Может, что-то интересное увидит. Любопытство ело чёртова дракона поедом. Киржек внимательно осматривал провал в никуда. Оставшись на месте некропа, он никак не мог понять, что же взорвалось здесь такой силой, что едва не достало корвет при выходе из атмосферы. Нергела это вот тоже не знал и в ответ на вопросы только развёл руками, но всё равно следовало спешить, пока сверху чё средоточие находилось в провале. Не учуя, что здесь происходит. Это когда оно будет заключено в кокон звездного огня, он ничего поделать не сможет. А того еще как. Не постесняется нагадить от всей души. Пошли, ступил вперед психомастер. Эммо-поэты, ритуалисты и ментаты идут за нами. И не отставать, иначе я не смогу вас защитить. Он наложил на себя старого орка и остальных еще парочку интересных защит, который в прошлом, когда попал в плен, просто не успел применить. Провал ввёл в какую-то совсем другую реальность, отличающуюся физическими законами, причём относительно небольшую, но при этом её переполняла концентрированная инферна. Казалось, сам воздух здесь сочится горем, болью и отчаянием и кровью. Для создания этого жуткого пространственного кармана однозначно мучительно умертвили десятки тысяч разумных От иманнации их смерти никуда отсюда не девшившихся, першило в горле и слезились глаза, не взирая ни на какую защиту. Наргила решительно двинулся к дальней границе микровселенной, где ощущался доточея, его кто-то пытался скрыть. И тот же киржак ничего бы не нашёл и вскоре убрался бы в свояси. Однако против опытного психомастера такого рода уловки не работали, и он тремя плетениями скрыл тайник. А затем наступил черёд ритуалистов. Они принялись быстро создавать ритуальный круг прямо в воздухе, поместив в его центр в волосатый шарик средоточия. Эмапоэты тут же заключили центральную пентаграмму в кокон звёздного огня, снова ставшего серебристым. А целители душ стабилизировали общую схему взаимодействия по показанной энергелайм-схемам. Это тяжело далось им. Даже Даша и Тралга, а едва держались на ногах, настолько выложились при этом. «Отдайте!» — заставил всех присутствующих вздрогнуть истеричный визгливый вопль. Из стены выступила встрепанная рыжая женщина с горящими яростью глазами. Очень красивая женщина, вот только корежащее лицо постоянной гримасы изрядно ее портили. Она ринулась к пентаграмме, обожглась и снова заорала. Довольно долго госпожа пыталась прорваться к средоточию, не обращая внимания ни на кого, но не смогла, и, наконец, обернулась Каарн с интересом смотрящих на нее. — Отдайте, ничтожество! — отчаянно завизжала она, потрясаясь сжатыми кулаками. — Отдайте и убирайтесь уже в свои землянки, убогие скоты! Как вы смеете покушаться на тех, кто неизмеримо выше вас? — Нет. Да что ты говоришь, милая моя Лейрана, вступил вперёд Наргелай, развеяв морок вокруг своего лица. Как же я рад встретить тебя в такой ситуации и всё тебе припомнить. Ты, буквально взревела госпожа. Да как ты посмел вылезти из кристалла, идиот! Тебя не зря посадили в него. Ты должен был сидеть там и не сметь даже думать о побеге. Ты что творишь, сволочь поганая? Какое право ты имеешь мешать великому плану? Как ты смел вставать на пути у всеобщего блага? Вижу, ты окончательно сошла с ума, дорогая. Укоризненно покачал головой психомастер. Да и все вы похожи. Может, всё же расскажешь мне, кто вас так перекроил? Кто сделал ваши души серыми, убогими и ничтожными, неспособными к творчеству? Это ты, идиот, раз не способен понять великий христиан риско успокоилась сверху. Ты с кем связался? Сних тоже, что мне, которая должна знать своё место. Это из-за тебя мы потеряли столько наших. Да нет, они сами справились. Насмешливо ослабился Наргилай. Дедушку никто, шутая, ещё нескольких ваших подонков они сопроводили в бездну вполне самостоятельно. Зато я только что отправил туда же Архалада. А сейчас та же судьба ждёт тебя, дорогая. Усмех. Искозило красивое лицо Лайраны странная гримаска. «Неужели не хватает ума понять, что это было сделано ради твоего же блага, чтобы ты мог подумать и понять нашу правоту?» «Правоту в чем? В превращении мира вокруг в пустыню? Низведение достигших вершин цивилизации в ничтожество? Отказа от творчества и дикой невероятной гордыни и эгоизма? Больше всего меня поражает, что ни один из вас не может внятно объяснить, чего же вы добиваетесь». «Ради чего творите все эти мерзости? Можешь объяснить?» «Да что тут объяснять?» — изумилась сверх. «Надо всего лишь понять и принять несколько простейших истин. Мы превыше всех и всего, поскольку дошли до них раньше других. Мироздание хаотично и неправильно. Значит, те, кто его создал, должны добровольно уступить нам, знающим как надо, бразды правления или быть уничтоженными». никакого творчество существовать не должно оно вредно путь разумных только в подчинении и служении нам тех кто достоин мы поднимаем выше согласно его заслугам когда мы возьмём вверх никто не будет сметь поднимать голову от соки никакого космоса науки искусства и прочей гадости чёткий порядок во всём в каждой мелочи А чем ты тогда объяснишь создание вами источников инферно и извечительно поинтересовался наргилай тебе ли не знать что оно такое все наши прежние взгляды и воззрения ложны и фальшивы обречённо закатил глаза госпожа мы их давно переросли и стали выше вся ваша этика и мораль выдуманная чушь от которой мы отказались инферно очень полезная сила от которой шарахаются всякие высокие сущности а значит, мы будем его использовать ради своей пользы. Я не понимаю, как вы сумели обнаружить спрятанное за некрополем пространство. — Как-то сумели, — усмехнулся психомастер. — Может, скажешь, кто вам так свернул на бок мозги и души? Как из высших сущностей вы стали убогими ничтожествами? — Слепец! — укоризненно покачала головой сверх. — Я же тебе озвучила великие истины. Неужели ты в них ничего не понял? Не вижу в них ничего великого, презриво скривился Наргилай. Обычное заявление мелких даже ничтожных властолюбцев, не способных создать ничего великого. А ведь раньше вы были на это способны и создавали великие шедевры. Куда всё это подевалось? Слепец, повторил Алирана. Раз ты не способен понять, то возвращайся в своё заключение и не смей оттуда вылезать. И кто же меня туда засадит? усмехнулся психомастер. Ты что ли? Ты сильнее меня, вынужденно признала сверх. Но найдутся те, кто сможет. А сейчас верни мне середоточий и пошёл вон отсюда. Погуляй пока на свободе. Скоро тобой займутся. А кто тебе сказал, что я его тебе верну? насмешливо прищурился Наргилай. Ты всё ещё не поняла, что твоя жизнь закончилась? Не поняла, что за все твои преступления тебя ждёт медленное растворение в бездне? Там всё наносное со временем сойдёт. И ты однажды поймёшь, что творила, да только поздно будет. Ты не сделаешь это со мной. В голосе госпожи слышался откровенный ужас и неверие. Она действительно никак не могла поверить, что с ней великое и неповторимое это происходит. Мы же были близки. Да ты была моей любимой, моей женой, горько усмехнулся психомастер. Но что ты сделала потом? Ты заманила меня в ловушку. Из-за этого я миллионы лет провёл в одиночестве и отчаянии. И ты думаешь, что такое можно простить? Да ничего такого страшного с тобой не сделали, презрительно фыркнула сверху. Всего лишь изолировали, чтобы не лезко, куда не просят. Надо было сразу принимать великие истины и работать на всеобщее благо. Откуда взялся этот дурацкий термин? поинтересовался Наргиев. Не помню, безразлично отозвалась госпожа. Да это и не имеет значения, раз он точно отражает суть великого плана. Психомастер переглянулся с киржаком, тот отрицательно покачал головой. Это не изменится, она просто не способна на изменения. Давай возвращай мне средоточие, я пошла, нетерпеливо потребовала сверху и убеди этих убогих, что сопротивление бесполезно. Всеобщее благо всё равно победит, так или иначе. "Зря ты так думаешь", горько усмехнулся наргилей, а затем повернулся к Эмо и кивнул. Те не подвели. Гитары заплакали и запели. В микровселенной грянула элегия света и тьмы, изменяемая на ходу, отчего потоки звёздного огня стали физически ощутимы. Так его когда-то звали Леирана, и шарахнулась в сторону, зубами пив от дикой боли. Она никак не могла поверить, что всё это происходит с ней. И такое невозможно. В принципе невозможно. Она же мерила всего. Всё в мироздании должно быть так, как угодно ей. Почему этого не происходит? Почему? Языки звёздного огня потянули с терпящущим шарику, средоточие и слезнули его. В Опольга спожи поднялся доут развука. Она затряслась, попыталась удержаться в мироздании, но оно отторгало её. и женщина, проклиная и угрожая, провалилась сквозь пол, в бездну, навсегда. Третий из их компаний наставник, — напомнил старый орк. «Да, нужно перемещаться туда», — кивнул психомастер. «Если он тот, о ком я думаю, то средоточия там уже нет. Слишком уменно изворотлив, всегда таким был. Но если он там появлялся, я смогу обнаружить следы и выяснить, куда он отправился». Это вот кивнул Киржак на место, где только что стояла госпожа. Действительно ваша жена, бывшая, подтвердил Нарголай. Мы провели вместе несколько тысячелетий, а затем пошли каждый своим путём. Не могу представить, как Лаирана, всегда бывшая доброй и светлой, смогла превратиться в такую гнусную тварь. Да не она одна. Боюсь, что мои бывшие сородичи, такие же пострадавшие, как и все остальные, им просто переписали личности. Надо найти, что или кто превратил их вот в это. Иначе даже если мы справимся с ними всеми, эта непонятная сила подкинет нам ещё какую-то гадость. Хотелось бы только знать, как искать, тяжело вздохнул старый орк. И кого? У нас ведь ещё несколько проблем есть. Имеется подозрение, что в нашей вселенной резвится божественное или демоническое дитя. Также играет в какие-то свои игры машинный разум. обнаружить, который пока не получается. Это не так страшно, как вам кажется, увод нос от психомастер. Если дитято, то надо будет всего лишь обратить на его действия внимание родителей, а не быстро призову тотпрос к порядку. Даже демоны, они весьма здравомыслячные господа. Сталкивался я с ними, а машинный разум обязательно совершит ошибку именно из-за того, что слишком логичен. Он не понимает обычных разумных, которые руководствуются большей частью чувствами. Сейчас главное выбросить в бездну моих бывших сородичей и погасить источники инферно. К сожалению, Наргиле оказался прав. Наставник умудрился понять, что происходит что-то неладное, не позволил взорвать пространственную мину, в результате чего Ирак едва успел вывести корвет на орбиту. и забрал свое средоточие из-под последнего некрополя, который не стал уничтожать, а наоборот открыл. Немертвые твари начали расползаться по черному пятну населенными полудикими племенами, не способными ничего противопоставить им. Проблема была еще и в том, что каждое уничтоженное племя увеличивало число немертвых и их силу, а это было совсем уж нежелательным, и магам ордена пришлось поработать в полную силу, выложившись настолько, что после всего целители своей властью загнали их в Тианг, кроме киржака, а опустевший некрополь уничтожили ещё одной пространственной миной. Ощущение сновинием некрополя чёрное пятно на кольце начало таять, как снег под солнцем. По подсчётам дворхов за 10 дней они должны были исчезнуть полностью. Для местных жителей это станет не малым благом, особенно для Аитарии. В связи с этим экспедиция адмирала Мерхалака готовилась отправляться к следующему источнику инферно. Вот только перед тем, по просьбе Лерка и его невест, попросили у Ариапага разрешение забрать с собой бывших жертв, кто захочет. Правители были только рады избавиться от абузы и охотно разрешили. Почти все предназначенные в жертву девушки, а их, как оказалось, ни много ни мало, а целых шесть с половиной тысяч, предпочли улететь с экспедицией. Прекрасно понимаю, что дома за мужа, что при таком количестве женщин им не светят. Разве что десятой, двадцатой женой какого-то толстого старика возьмут. А это ничем не отличается от рабства. Наргиле почти сразу ушёл последу наставника, на прощание попросив киржака как можно скорее провести поисковый ритуал, согласно идее Кайры. Старый орк согласно кивнул и вместе с сопровождающими отбыл в родную вселенную. Мете тоже хватало забот. В лавене Ренкангит он кроу хал ханд ительлистел было обнаружено по паре десятков объектов, управляемых подобием маток сверхсов с росшимися в едино разумными и непонятными конструкциями, заражёнными ментаструктурами. Ещё одно настораживало. Опять начались ничем не спровоцированные бунты по всей галактике, причём даже на некоторых планетах КЛН-ах а это вообще ни в одни ворота не лезло причём внешние причины были просто смехотворными в одном случае например кого-то оскорбил мелкий чиновник из-за чего взорвался целый город а во втором произошла поломка пассажирского корабля и пассажирам пришлось всего час прождать другого и подобных случаев были сотни люди бунтовали из-за всего потом приходили в себя и не понимали что на них нашло Это однозначно говорило о тайном воздействии. Но каким образом оно производится, понять так и не сумели, невзирая на все усилия. Киржак понимал, что его нужно отслеживать из ментала. А для этого однозначно нужны осознающие или диэмпаты. Насколько было известно, пятьсот таковых должно было сегодня-завтра прибыть из Российской империи. Никаких следов средоточия остальных трех сверхов, «Спящий ледяного и зверя», пока не обнаружили, но несколько найденных объектов однозначно позволяли понять, что они принадлежат не воину госпоже и наставнику, а кому-то другому. Это значило, что их можно использовать в поисковом ритуале, так или иначе, но борьба продолжалась.